Гурон. Когда Серго приходил из лицея, Линет отдыхала перед спектаклем. Потом уезжала на службу в свой мюзик-холл. по четвергам и воскресеньям, когда занятий в школе нет, у нее бывали утренники. Так они почти не виделись. На грязных стенах их крошечного салончика пришпилены были портреты Линет, все в каких-то перьях, в цветах и париках, все беспокойные и непохожие. Знакомых у них не было. Иногда заезжал дядюшка, брат Линет. Линет была теткой Серго. Но ему, конечно, и в голову не могло прийти величать ее тетушкой. Это было бы так же нелепо, как, например, кузнечика называть бабушкой. Линет была крошечного роста, чуть побольше одиннадцатилетнего Серго, стриженная, как он. У нее был нежный голосок, каким она напевала песенки на всех языках Вселенной и игрушечные ножки, на которых она приплясывала. Один раз Серго видел в салончике негра и лакированного господина во фраке. Лакированный господин громко и звонко дубасил по клавишам их пыльного пианино, а негр ворочал белками с желтым припеком, похожими на крутые яйца, каленые в русской печке. Негр плясал на одном месте и, только изредка разворачивая мясистые губы, обнажал золотой зуб. Такой нелепый и развратный в этой темной звериной пасти и гнусил короткую непонятно убедительную фразу всегда одинаково, всегда туже. Линет, стоя спиной к нему, пела своим милым голоском странные слова и вдруг останавливаясь, с птичьей серьезностью говорила «Кэу, кэу, кэу!» и голову наклоняла на бок. Вечером Линет сказала «Я работала весь день». «Кэу, кэу» и «Золотой зуб» была работа Линет. Серго учился старательно. Скоро отделался от русского акцента и всей душой окунулся в славную историю Хлодвигов и Шарлеманий, гордую зарю Франции. Сергу любил свою школу и как-то угостил заглянувшего к нему дядюшку свежевызубренной длинной тирадой из учебника. Но дядюшка восторга не выказал и даже приуныл. «Как они все скоро забывают!» — сказал он Линет. «Совсем офранцузились. Надо будет ему хоть русских книг раздобыть. Нельзя же так!» Сергу растерялся. Ему было больно, что его не хвалили, а он ведь старался. В школе долго били с его акцентом и говорили, что хорошо, что он теперь выговаривает как француз. А вот выходит, что это-то и нехорошо. В чем то он как будто вышел виноват. Через несколько дней дядя привез три книги. «Вот тебе русская литература. Я в твоем возрасте увлекался этими книгами. Читай в свободные минуты. Нельзя забывать родину». Русская литература оказалась майнридом. Ну что же, дядюшка ведь хотел добра и сделал, как сумел. А для Серго началась новая жизнь. лина откашляла лежала на диване, вытянув свои стрекозиные ножки, и с ужасом смотрела в зеркальце на свой распухший нос. «Серго, ты читаешь, а сколько тебе лет?» «Одиннадцать». «Странно. Почему же тетя говорила, что тебе восемь?» «Она давно говорила, еще в Берлине». Линет презрительно повела подщипанными бровями так что же из этого Серго мутился и замолчал ясно что он сказал глупость а в чем глупость понять не мог все на свете вообще так сложно в школе одно дома другое в школе лучшая в мире страна франция и так все ясно действительно лучшее дома надо любить россию из которой все убежали большие что то помнят о ней Линет каталась на коньках, и в имении у них были же ребята а дядюшка говорил, что только в России были горячие закуски. Серго не знавал ни ребят ни закусок, а другого ничего про Россию не слышал, и свою национальную гордость опереть ему было не на что. Охотник за черепами, пропавшая сестра, всадник без головы. Там все ясное, близкое, родное. Там родное. Сила, храбрость, честность. Маниту любит храбрых. Гуроны не могут лгать, бледнолицый брат мой! Гурон умрет за свое слово. Вот это настоящая жизнь! Плоды хлебного дерева, дополненные сладкими корешками, оказались чудесным завтраком. А что они, сейчас еще есть? спросил он Олинет. Кто они? Серго покраснел до слез. Трудно и стыдно произнести любимое имя. Индейцы! Ну, конечно, в Америке продаются их карточки. Я видела снимки в иллюстрации. Продаются? Значит, можно купить? Конечно. Стоит только написать Лили Карнавцевой, и она пришлет сколько угодно. Серго задохнулся, встал и снова сел. Линет смотрела на него, приоткрыв рот. Такого восторга на человеческом лице она еще никогда не видела. Я сегодня же напишу, очень просто. Линет столкнулась с ним у подъезда. Какой он на улице маленький со своим рваным портфельчиком. «Чего тебе?» Он подошел близко и, смущенно глядя в бок, спросил. «Ответа еще нет?» «Какого ответа?» Линет торопилась в театр. «Оттуда, о индейцах». Линет покраснела. «Ах да, еще рано. Письма идут долго». «А когда может быть ответ?» С храбростью отчаяния приставал Серго. «Не раньше, как через неделю или через две». «Пусти же, мне некогда!» «Две...» Он терпеливо ждал, и только через неделю стал вопросительно взглядывать на Линет, а ровно через две вернулся домой раньше обычного и, задыхаясь от волнения, прямо из передней спросил. «Есть ответ!» Линет не поняла. «Ответ из Америки получила?» И снова она не поняла. «Об индейцах!» Как у него дрожат губы, и опять Линет покраснела. Ну можно ли так приставать? Не побежит же Лили, как бешеная за твоими индейцами. Нужно подождать, ведь это же не срочный заказ. Купит и пришлет. Он снова ждал, и только через месяц решился спросить. А ответа все еще нет. На этот раз лена ужасно рассердилась. Отвяжись ты от меня со своими индейцами. Сказала, что напишу и напишу. А будешь приставать, так нарочно не напишу. Так значит, ты не... Линет искала карандаш. Карандаши у нее были всякие — для бровей, для губ, для ресниц, для жилок. Для писания карандаша не было. Заглянув в на царство. Царство было в столовой, на сундуке, покрытым старым пледом. Там лежали рваные книжки, перья, тетради, бережно сложенные в коробочку морские камушки, огрызок сургуча, свинцовая бумажка от шоколада, несколько дробинок, драгоценнейшее сокровище земли — воронье перо, А в центре красовалась новенькая рамка из раковинок. Пустая. Вся человеческая жизнь Серго была на этом сундуке, теплилась на нем, как огонек в лампадке. Линет усмехнулась на рамку. Это он для своих идиотских индейцев. Какая безвкусица! Порылась еще карандаш: нашла маленький календарь, который разносят почтальоны в подарок на Новый год. Он был весь исчиркан, вычеркивались дни, отмечался радостный срок. А в старой тетрадке, старательно исписанной французскими глаголами на полях, по-русски, коряво, для себя шла запись Гуроны великодушны. Отдал полю Гро итальянскую марку. Через 10 дней ответ из Америки: Маниту любит храбрых. Сегодня нарожка остановился под самым автомобилем. Еще 6 дней. Купил за 4 франка. Через 4 дня она еще раз, может быть, не написала, но уже скоро напишет. Ответ будет через две недели. Отметить 4 марта». Гуроны тверды и терпеливо. «Да чего глуп», — ахала Линет. «Это принимает форму настоящей мании. И как хорошо я сделала, что не написала в Америку».